Глава 21 В тени пустого трона стоит предатель. Из-за него пустует трон. Исправил правил гадания на плитках. Седа по руду эридикт. Толпы беженцев заставили свернуть конников с главной дороги, но Сарен Педак знала множество тайных маршрутов в обход городов. Пастушьи тропинки, проселки каменотесов и дровосеков Тайные лазы контрабандистов. Группа прошла по краю заросшего кустарником карьера, где когда-то добывали известняк в четырех лигах севернее Броуса. Справа садилась за деревья солнца. А квитер поравнялась с Корла. «Давно хотела поинтересоваться вашей ворожбой. Никогда не слышала, чтобы магия подавляла волю». «Ничего удивительного», — пробурчал маг. В таком захолустье, как ваши, даже чародействуют не творчески, Никакой утонченности, заботы о культивации силы. В вашем краю почти все двери на запоре. Сомневаюсь, что за последние десять тысяч лет в здешнем подходе к магии хоть что-то поменялось к лучшему. Что ж, спасибо за лестный отзыв. Не объяснишь, не учу, вроде меня, в чем тут дело? Корло тяжело вздохнул. С чего начать? Чем вы действуете на человеческий ум? Мокрой. так называется мой путь. «Ясненько. А что такое путь?» «Ну, уже на этот вопрос трудно ответить. Путь — это магическая тропа. Силы, правящие всеми видами бытия, аспектные, что означает...» «Аспектны? Как в обителях?» «Обители?» — маг покачал головой. «Это когда люди сидят в повозке с квадратными колесами и нахваливают, как им удобно ехать. Такова суть обителей». Они создавались в мире, которого давным-давно нет, где хозяйничали грубые, буйные, неразборчивые силы. Путь, если угодно, колесо, только круглое, а не квадратное. Все равно непонятно, Корло. Тот почесал бороду. Проклятые блохи. Ну, хорошо. Итак, тропы аспектной магии. Одни силы родственные, другие нет. Неродственные силы отталкивают, родственные притягивают. Представь себе реку. Вся вода течет в одну сторону. Есть там, конечно, всякие водовороты, омуты и прочее, но основная масса воды неизбежно сходит вниз. О водоворотах я потом расскажу. Путь — та же река, только невидимая. Само течение неосязаемо. Мы замечаем только его эффект. Взять, к примеру, толпу на площади. Разум одного сливается с разумом других в единое целое. Бунты, публичные казни, даже войны — все это лишь внешние проявления мокрые. Но маг, открывший для себя путь мокрый, способен проникнуть в речные воды глубоко-глубоко, до самого дна. Такой маг запросто может прыгнуть в реку и плыть себе по течению. Нашел водоворот, вышел на берег, но уже в другом месте. Значит, путь — физическое явление? Если маг решил его использовать таким способом, то да. Однако мокро — не совсем удачный пример. Сами по себе водовороты обычно никуда не ведут. Они — суть колдовства разума, а разум намного более ограничен, чем нам кажется. Взять хотя бы Мианос — еще один путь. Он аспектен теням и иллюзиям. Это детище Тира — путь света. Отдельный, но в то же время родственный. Тот, кто вошел в Мианос, способен проникать сквозь тень. Невидимкой, со скоростью мысли или близко к тому. А что до иллюзий, Мианос сродни моему пути, ведь мокро позволяет манипулировать разумом или, по крайней мере, восприятием через искусное изменение форм света, тени и тьмы. Систэ Эдур тоже использует Мианос? Mm, не совсем. Доступ в их путь Кураль-Тэмурлан заказан обычным смертным. Это тень, но она больше похожа на обитель, чем на путь. Кроме того, кураль Мурлан разбит на мелкие фрагменты, Артисты Эдур подобрали один из осколков, не более того. Ладно, Мокра, Мианос, Тир. Есть еще? Много, подружка, очень много. Рошан, Рус, Теннес, Худ. Худ? Кажется, о нем пометуют, когда налагают проклятие. О да, это путь смерти, имя самого бога. Тут что еще важно? Пути могут включать в себя целые царства, даже миры. Переступи черту и очутишься в мире, где в небе 10 лун и невиданные созвездия. Кое-где есть даже по два солнца. Или в краю кишащим душами мертвых. Кстати, если войти во врата царства Худа, выйти обратно уже не получится. Вернее, возвращаться просто опасно. Каждый маг подыскивает себе путь сообразно своей природе или врожденным наклонностям. С прилежанием и дисциплиной путь можно одолеть, а его силы подчинить своей воле. Некоторым это дано от рождения. Таким людям приходится затрачивать меньше усилий. Выходит, достаточно зайти в мокрую, и ты сразу же можешь влиять на мысли? Вроде того. Я подыгрываю естественным человеческим страхам. Достаточно замутить воду или напустить в нее теней страшилок. Организм жертвы сам доводит дело до конца. Организм? Как это? К примеру, ведешь ты двух коров на бойню. Одну забиваешь быстро, так что та не успевает понять, что к чему. Вторую же тащишь по тропе дальше. Вокруг трупный смрад. Крики умирающих животных. Какой бы глупой ни была корова, она все же поймет, что с ней сейчас сделают. А поняв, исполнится ужасом. В этот момент ее убивают. Отрежь мясо от той и от другой и попробуй на вкус. Будет ли он одинаковый, как думаешь? Понятия не имею. Не будет. В кровь напуганной коровы проникнут горькие флюиды. Вот что делает страх. «Горькие, вредные флюиды. Такое мясо лучше не есть». И о чём?» «Разум, проглотив наживку, реагирует на бесплотные страхи и наветы. Кровь портится, и из-за этой порчи страх только усиливается, и ум превращает пустую выдумку в уверенность». «Как если бы вторая корова просто воображала, что её ведут на бойню, а на самом деле шла по пастбищу». «Точно». Сэрен некоторое время изучала спину угрюмого гвардейца Стальные Прутья, качавшиеся впереди. — А теперь, подружка, — нарушил молчание Корла, — расскажи, с какой стати ты затеяла эти расспросы. А Квиттер ответила не сразу. — Корла, ты из памяти что-нибудь в состоянии сделать? Умеешь погасить воспоминания? Стальные Прутья впереди полуобернулся в седле и смерил Серен взглядом. «Ты уверена, что тебе это надо?» — тихо спросил Корла. «Умеешь или нет?» «Я могу сделать так, что ты перестанешь их замечать и придавать им значение, но тебя постоянно будет тревожить странная пустота внутри, как будто ты что-то потеряла и силишься, но не можешь вспомнить. Отсюда и до помрачнения рассудка недалеко. Кроме того, тело все равно помнит. Ты будешь невольно реагировать на запах, вид, вкусы, не понимая причины, пребывать в нескончаемой тревоге». «Твой характер переменится». «Тебе уже приходилось это делать?» Мак кивнул и, помедлив, добавил. «Есть еще один выход». «Какой?» «Боль доставляют не сами воспоминания, а то, как ты к ним относишься. Ты нынешнее воюешь с собой из прошлого. Не знаю, как лучше объяснить». «И так понятно. Я могу помочь изменить твое отношение». «То есть?» «Остановить войну». «И что я тогда почувствую?» «Ты сумеешь выплакать свое горе. Все до капельки». Мак перехватил взгляд девушки. «Когда наплачешься, полегчает. Надо все выпустить из себя за один раз, но только один. Обещаю не затягивать. Слезы ведь тоже дело рискованное. Могут ранить, как и само насилие. Поэтому я не позволю тебе попасть в ловушку бесконечных повторов. Человек привыкает к облегчению, как к наркотику. Оно превращается в разрушительную идею фикс. Если зациклиться на упражнениях в скорби, они потеряют смысл, станут рутиной, подделкой, самообманом, поблажкой слабости. Это до добра не доведет. Как все мудрено. Что есть, то есть. Войну нужно остановить одним махом, чтобы потом заглянуть в память, а там ничего. Так, легкое сожаление. Какой человек чувствует в отношении наделанных за время жизни ошибок, за которые уже перестал себя винить? «Сожаление, да, но не самоистязание. Именно второе — твой истинный враг. Ведь я прав. Часть твоего естества нашептывает, что ты сама во всем виновата». Сарен только молча кивнула в ответ. «Из-за этого ты и казнишься». Еще один кивок. «Поклявшийся, надо бы...» — возвысил голос Мак. Гвардеец поднял руку в перчатке. «Слышу!» Всадники остановились. Корло помог девушке спешиться. Та пристально посмотрела на него. «Ты что, уже начал?» «Нет, подружка, ты сама начала. Помнишь, что я говорил о врожденных способностях? У тебя их хоть отбавляй». «Я никогда не плачу», — заметила Срен, сворачивая за магом стропы в ближайший перелесок. «Естественно. Путь и так у тебя в голове. Ты полжизни изощренно манипулировала своим разумом, как заправский верховный маг». Все делала, лишь бы процесс не прекращался, так ведь? А Квитер остановилась и посмотрела назад. Стальные прутья, едва различимые отсюда, следил за ней взглядом от обочины дороги. Не обращай внимания, он просто беспокоится за тебя, и его не будет рядом, когда ты... Нет, пусть лучше идет с нами. Зачем? Когда я начну биться у тебя на груди, Корла, могу запросто сломать пару ребер. Служивый покрепче будет. Мак выпучил глаза и рассмеялся. «Поклявшийся! Чего ты там застрял? Иди к нам!» Лишь многим позже до СРН дошло, что путь не так уж сложен для понимания. Силы природы, естественные наклонности, схемы событий. Корло немного раскрыл ей глаза на эти неприметные факторы, но откровение наступило благодаря знанию, таившемуся внутри ее самой. Примитивное миропонимание замечает только четыре стихии, и дальше этого не идет. Словно вселенная сводится к четырем доступным созерцанию понятным явлениям. Корла обратил внимание СРН на иные стихии. Впустив в себя истину, она будто заново открыла мир, увидела, как он заиграл новыми красками, пугающими своим жутким величием. Стало ясно, время тоже стихия. Промежутки бытия между событиями, состоящие из бесчисленных других событий, пронизанные сложной сетью причины следствий и развернутые в плоскости, словно вытканные на гобелене картины, создавали вереницу сцен, которые, если взглянуть на них отстраненно, раскрывали свой секрет. Все они существовали здесь и сейчас. Ужасный вывод. Она всю жизнь ходила по кругу, проигрывая одни и те же сцены навязала себе свою собственную однообразную сеть событий и принимала чувство безысходности за оправданную, единственно возможную реакцию. Какая ограниченность ума поступать так, обладая почти сверхъестественным восприятием множественности перспектив, готовых проявиться в любом предмете? Она намертво застряла в этом капкане, колдовском заклятии по имени Скорбь, поклонений демонам самобичевания, чьи фигуры раз за разом возникали на гобелене, в разных сценах, но с привычным оскалом. Выход из замкнутого круга дался на удивление легко. Так разматывается целый клубок, стоит потянуть за одну ниточку. Если Корло и приложил какие-то усилия, то невероятно тонкие. Ей показалось, что всю работу она выполнила сама. Маг сидел напротив девушки с внимательным, спокойным видом на поляне, которую они выбрали для ритуала, в шагах в 30 от дороги. Как ни странно, Сырен не стыдилась плакать в его присутствии. Стальные прутья сначала нервно ходил туда-сюда, а с появлением первых слез остановился и одной рукой обнял девушку за плечи. Сырен уткнулась лицом в мужскую шею. В другое время и в другом месте сцена показалась бы пошлой. Циничный разум мог легко бросить обвинение в притворстве, подразумевая, что чистым порывом полагается быть сокровенными, анонимными. Как будто искренность существует только в уединении, а остальное всего лишь показуха, неизбежно фальшивое притворство. В изнеможении после мощного, неожиданно короткого выброса, когда в душе осталась одна пустота, В момент отстраненного покоя Сэрен, сбросив путы эмоций, подвела итог. Она сама выдумала и поверила, так было проще, что Бурук Бледный не хотел расставаться с жизнью. От ее внимания ускользнули те легкости свобода, что звучали в его словах в последние проведенные вместе дни. А ведь он уже тогда для себя все решил. Понимал, что грядет война и готовился сыграть свою роль в ее приближении. Бурук вырезал себя из гобелена в то время как она продолжала обманывать себя, вовсю используя свои задатки к магии, лишь бы не сойти с пути скорби и самообвинения, пока это не превратилось в привычный утешительный ритуал. Потерпев неудачу, Сырен мучила сама себя. Нет, изнасилование, конечно, не плод больного воображения. Надо совсем спятить, чтобы такое выдумать. И все же она сама выткала сцену насилия, снабдив ее жуткими подробностями. Не все в себе стоит лелеять. Серен в вволю наплакалась о своей ущербности, слабости и человеческой немощи. При двух свидетелях, каждый из которых, вне сомнения, мог рассказать свою собственную печальную историю. Что было, то прошло. Старая привычка потеряла смысл. Измотанная, аквитер крепко заснула и пробудилась, лишь когда начало светать. Отряд сделал привал на поляне. Все спали, за исключением стальных прутьев. Воин ворошил угли небольшого костра, пытаясь вернуть его к жизни. Серен обнаружила, что накрыта одеялом. Она поежилась от утреннего холода и сырости, поплотнее завернулась в шерстяную ткань и подошла к поклявшемуся. «Хорошо отдохнула, Аквитер», — спросил тот, не глядя на нее. «Да, спасибо. Мне, пожалуй, следует извиниться». — Не за что. Я слышал конский топот на юге. — Броус где-то рядом. Там есть небольшой гарнизон. — Броус — город? — Поселок. Вокруг каменные руины, оставшиеся от древней святыни Тартеналов, но не они ее построили. — Откуда ты знаешь? — Размеры не те. — Слишком малые? — Слишком большие даже для Тартеналов. Стальные прутья с прищуром посмотрел на девушку и поднялся на ноги. «Пора готовить завтрак!» «Какой командир?» — с улыбкой сказала Сарен. «Сам стряпает для своих подчиненных». «Я всегда просыпаюсь первым», — буркнул тот, подтаскивая к костру мешок с припасами. «Интересно, сколько раз он так делал?» — подумал Сарен, наблюдая за приготовлениями. «Сколько было таких полян и рассветов? Сколько раз вставал он раньше всех? В принципе, такой характер был ей не в новинку». В пустой обители имелись два воплощения с похожими чертами — путник и бродяга. Оба отличались друг от друга лишь тонкостями побудительных мотивов. За поклявшимися было приятно наблюдать. Мак Корла, откашливаясь, выпростался из-под одеяла и подошел к костру. — Где мой чай? — Почти готов, — откликнулся воин. — Голова разболелась, что-то затевается. Я слышал конский топот и крики. Больше не заваривай, мне хватит. Поклявшийся зачерпнул жидкости с котла и наполнил подставленную оловянную кружку. Сарен заметила, что рука Мага дрожит. Диадему доставать? «Э, не стоит. Постараемся обойтись без нее. Слушаюсь. Диадем? Спросила Сарен. Ту, что открыла проход в третье? Корло, бросив на девушку острый взгляд, кивнул. «В диадему вплетено много обрядов. Целых 40 штук. Нам пригодился бы обряд ускорения. Он позволяет двигаться быстрее обычного, но злоупотреблять им не следует. Потом наступает трясучка, которая с каждым разом становится все хуже». «У тебя сейчас от нее руки дрожат?» Мак отпил травяного настоя и посмотрел на руку. «Нет, не от нее». «Из-за того, что сейчас происходит в Броусе?» «Похоже на то». «Пора будить остальных Корла», — сказал Стальные Прутья. «Аквитер, не лучше ли обойти Броуз стороной?» «Это не так легко сделать. На востоке от нас гряда холмов, ни дорог, ни тропинок. Если идти этим маршрутом, потеряем целый день, а то и два». «Понятно». «Я займусь лошадьми», — предложила Сэрен. «Потом присоединяйся, позавтракаем». «Слушаюсь». От мимолетной улыбки поклявшегося у девушки потеплело на душе. Руины начались задолго до того, как путники вышли к поселку. Большинство строений зарылись в лесную почву, выставив наружу кривые горбы. Могучие корни деревьев облепили камни, но не смогли проделать ни единой трещины в булыжниках загадочной породы. Древние насыпи сплетались в прорезающую лес запутанную сеть дорог. На них лежал толстый слой палой листвы, не причинявший поверхности никакого видимого ущерба. Подъехав к окраине леса, всадники заметили на поляне россыпь зданий с куполами. За ними чисто кол броуса, над которым серыми погребальными венками поднимался дым. Все постройки имели центральный вход с портиком в виде сводчатой галереи и дверными проемами, одинаковыми в высоту и ширину, размером в три человеческих роста. «Худо в дух!» свистящим шепотом произнес Корла. «Гробницы и хибарки в сравнении с этими домами». «Я и тех-то не видела», — вставила Сарен. «Ты меня удивляешь. В этих местах полно следов их пребывания. Кчейн-Чемали были похожи на помесь ящерицы и дракона, только двуногую. Целая пасть острых зубов. На базарах трейта еще попадаются лавки, торгующие остатками их клыков и костей. Кчейн-Чемали, подружка, в древние времена правили всем континентом. Еще до того, как прибыли первые люди. Гробницы этой расы похожи на здешние дома, но они меньше. Вот как? Считается, что эти дома построили тартеналы. Внутри, однако, никогда ничего не находили. Причина проста. к Кченчамали не успели ими воспользоваться. Группа молча поравнялась с первой постройкой. У околицы поселка толпилась сотня или больше солдат и работников. Они раскапывали небольшой продолговатый могильный холм. Упряжки лошадей стаскивали с вершины облицовочные камни. Землекопы вгрызались в холм с боков. «Туда лучше не соваться», — пробормотал Корло. Всадники натянули поводья. «Что они там делают?» — спросил Стальные Прутья. «Я бы не сказал, что они ведут археологические изыскания». «Вам не к лицу перенимать уклончивую манеру изъясняться у портовых крыс» включилась в разговор с РН. Ладно, «Ладно», — отрывисто бросил Мак. «Я имел в виду, что могильники эти чужие. Хоронили кое-как, набросали обережных заклинаний. В поселке есть Мак, он их сейчас снимает». «Неужели все?» «Почти. Оставил парочку. Похоже, пытается не выпустить наружу то, что внутри». «Нас заметили», — предупредила СРН. К путникам направилась группа конников под командованием офицера. «Ты с ним знакома?» — спросил поклявшийся. Финат Арлида Столит, командир гарнизона Броуса». «И?» «Неприятный тип». Отряд Фенатда насчитывал 16 всадников. Подъехав, Арлида смахнул головой в сторону Сарен. «Аквитер, я узнал тебя. Откуда путь держите?» «Из Трейта». «Дорога не близкая. Полагаю, вы успели удрать еще до падения города?» Сэрен промолчала. Финат окинул взглядом солдат Багровой гвардии. Их вид явно пришелся ему не по вкусу. «Вовремя подоспели! Мы набираем людей на службу!» «Они и так уже на службе», — ответила Сэрен. «В моей охране. Я еду в Литерас на аудиенцию с королем». Арлидас скривился. «Чего ради? Он сидит там на троне и боится даже нос высунуть. Седа совсем из ума выжил». Поэтому я решил объявить независимость. Мы еще зададим трепку проклятым серокожим». Сэрен невольно рассмеялась. «Независимость? Поселка Броуз? Как теперь тебя величать? Императором?» «Вы зашли на нашу территорию, Аквитер, а значит и ты, и твоя охрана должны выполнять мои приказы. Я рад, что вы все при оружии. У нас лишнего не осталось». «Мы не пойдем к тебе на службу, Финат. откликнулся стальные прутья. И предлагаю не заострять вопрос, иначе твое войско поредеет у тебя на глазах. Арлидас оскалил зубы. — Вас всего шестеро, не считая Аквитера. Фенат — Финат позвал оторвавшийся от общей массы всадник. Круглый, волосатый, с маленькими глазками и весь покрытый разводами засохшей грязи. — Вон тот маг! — он указал на Корла. — А ты разве не маг, чертов нарык полукровка? — рявкнул Финат. «Объясни ему», — сказал Корло коллеге. «Тебя зовут Настойчивый, не так ли? Вот и прояви настойчивость». Полукровка облизнул губы. «Господин, он нас убьет! Всех до одного! Даже не вспотеет! Вас, финат, он убьет первым, потом вытащит из вашей головы мозги и бросит их в котел с кипящим маслом!» «Тебе пора к могильнику, Настойчивый», — посоветовал Корло. «Демон вот-вот вырвется на волю. Поторопитесь его связать». Маг Финадда крутнулся в седле. «Странник, побери, он прав! Финат мне пора! Можем не успеть!» С этими словами толстяк развернул коня и поскакал во весь опор. Арлидас по очереди смерил взглядом с Рен, стальные прутья и корла, прорычал нечто нечленораздельное и махнул рукой солдатам. «Назад к могильнику! Быстрее, мать вашу!» Всадники ускакали. Серен взглянула на Корла. «Ну и напустили вы на них страху?» Мак лишь ухмыльнулся. «Поехали отсюда, пока они не опомнились», — предложил поклявшийся. «Эх, мне бы так научиться». «Хотеть не вредно», — с улыбкой произнес Мак. «Когда в вдали над дорогой поднимается пыль, в этом всегда есть что-то зловещее. Тебе не кажется?» Трулсенгар сощурился, чтобы разглядеть характерное пятно на востоке. «Не беспокойся, сирень. Скорее всего, это колонна отцовского войска на подходе. Часть ее недавно захватила Манс». «Тяжкая была битва», — вздохнул демон. «Двое из моего рода не вернулись». «Соболезную». Они разбили полевой лагерь на окраине Тетила, готовясь к длительному марш-броску до самого первого простора, где их армии было суждено объединиться с войсками императора для удара по Литерасу с юго-востока. Трул осмотрел вверенную ему роту. Десяток воинов столпились вокруг десятника Канарта. Тот, размахивая руками, о чем-то оживленно толковал. Капитан Алрада-Ан, навострив уши, стоял чуть поодаль. С тех пор, как Трул завел личного демона-телохранителя, воины стали держаться от него подальше командиры отрядов даже не замедляли шаг при виде начальника, когда тот подходил отдать приказ. Конечно, Трул был неправ, выделяя одного демона из массы других, как бы давая понять, что этот экземпляр обладал особым интеллектом и своеобразием. Реакция сородичей была понятна, если учесть обычное отношение Тисты Эдур к подчиненным им Ккениллра. Но Трул чувствовал, что дело не только в этом. На марше из высокого форта и сородичи воины, и женщины все больше чурались Трулла Сенгара. Никаких официальных санкций еще не объявляли, однако племя уже вынесло свой молчаливый приговор. Именно на таких негласных формах наказания держалась сплоченность Эдур. Неприятие отступника, отлучение его от общества демонстрировалось открыто на устрашение другим. Трул все прекрасно понимал и не возмущался. Не будь с ним демона, он бы чувствовал себя намного более уязвленным и одиноким. Но даже в компании Сирени Трул не обольщался. Демон-пленник, иначе давно бы удрал. Поэтому дружба их напускная, и Трул при всем желании не мог поверить в ее искренность. Фир не разговаривал с братом с момента выхода из высокого форта. Приказы передавали через Бнаггу, который либо не замечал окружающей трулла напряженности, либо не придавал ей значения. Рядом сидели королева с сыном, которых Трул и его рота сопровождали из форта. Пленники ехали в запряженной быками повозке. Литерийский врач обработал неглубокие раны принца. Королеве выделили личную служанку для стрипни и других поручений. Эта поблажка позволила супруге короля напустить на себя привычный надменный вид. Тем не менее, обе благородные особы не отличались разговорчивостью. Алрада-Ан протиснулся через толпу солдат. Трул заговорил первым. «Капитан, что так взволновало десятника Канарта?» Темнокожий воин нахмурился. «Ты, Трул Сенгар. вот как предупреждаешь меня о мятеже?» Тот явно смутился. «Я тебе не союзник». По меньшей мере в данном деле. Канарт намерен ходатайствовать перед Фиром о назначении нового командира. Мне же будет легче. Тогда что тебе надо? Хочу, чтобы ты извинился раньше, чем Канарт подаст прошение. Трул отвел взгляд. На юге по другую сторону Тетила раскинулись сельские угодья. Поля пустовали. Ни работников, ни скота. Недавно прошли теплые дожди. Кругом зеленела свежая сочная трава. «Твоя мать, если не ошибаюсь, рабыня из синецветья? Вот почему ты так и не стал по-настоящему одним из нас!» «Мне нечего стыдиться, если ты хотел меня задеть!» Трул выдержал жесткий взгляд капитана. «Вовсе нет. Мне известно, что я тебе неприятен. Твоя неприязнь началась задолго до того, как я ударил женщину. «Веришь ли? Я всегда тобой восхищался, твоей силой, стремлением преодолеть свое происхождение». «Преодолеть?» — Алрада холодно улыбнулся. «Я мани величия не страдаю. Пока мать была жива, она успела раскрыть мне множество тайн. Наше племя выжило на войне, в которой ему было определено сгинуть без следа. Считалось, что Эдур истребили весь народ Синецветья. Вам очень хотелось в это верить». «Я теряю нить разговора, Алрада. О какой войне ты говоришь?» «Не о войне, а о подлой измене. Эдур и Анди объединились против Кчейн Чемали. История Эдур все извратила. На самом деле преданы были Анди, а не Эдур. Скабандари Кровавый Глаз убил сил Козруина кровавым ударом в спину. Все, что вам рассказывают с самого детства и что вы до сих пор считаете истиной — ложь. Улыбка капитана стала совсем ледяной, и ты после этого называешь лжецом меня. Разве синие цветы и тисты Андий одно и то же племя? Наша кровь разбавлена, но она все та же. Трул опять отвел взгляд. Выдержав паузу, он кивнул собственным мыслям. У меня нет причин считать тебя лжецом, Алрада. В твоей версии больше смысла. «Если бы предали нас, мы бы сегодня были, как Анди, жалкими остатками сломленного народа». «Не такие уж мы жалкие». «Ты считаешь, что синецветие еще способно сопротивляться? Разве ваше племя не под протекторатом Литераса? Не подчинилось хозяйской воле?» «Мы долго ждали удобного момента, Трулсенгар, ведь правду все равно не скроешь». Как только Эдур захватит синецветье, сразу откроется, что в жилах местной знати течет кровь Анди. Возможно. Оба на время умолкли. Молчание первым нарушил Алрада Ан. Я не испытываю личной ненависти к тебе, Трул. Я ненавижу всех, тисты, Эдур. Понятно. Неужели? Посмотри на тени призраки. Эдур с заклинаниями связали их и заставили сражаться на своей стороне. Призраков ждёт гибель и небытие от стальных литарийских клинков. От такого сплава у них нет защиты. Они тисы Анди, тех, кто пал жертвой измены много веков назад. Капитан говорит правду, трул Сенгар вступил в разговор демон. Призраков лишили воли, как и нас, Кенилра. Это не духи ваших предков. От меня ничего не зависит, ответил трул, повернулся и пошёл прочь. На пути через лагерь все ловко избегали встречи с ним, словно дорогу расчищала магия. Трул не потерял способности к раскаянию. Он многое бы дал, чтобы отыграть назад момент, когда вышел из себя и не сумел обуздать гнев. Женщина, пожалуй, была права. В первую очередь лечить следовало раненых бойцов Эдур. Демоны могли подождать. Не следовало поднимать на нее руку. Оправдания, впрочем, бессмысленны. Он поступил недопустимо, и точка. Трул подошел к штабной палатке. Всадники, которых он видел на дороге, уже прибыли. С ними его мать урут. Она едва успела спешиться, как из палатки вышел к ней эфир. Трул успел перехватить слова матери. «Едва стою на ногах. Если на марше кончится провиант, позволь мне первой дать команду забить лошадей». Тут она заметила Трула и кивком пригласила подойти ближе. Ты совершил ужасную ошибку, сын мой. Тем не менее, женщина в лагере явно погорячилась, повела себя недопустимо. Наказание здесь должна выносить я, а не толпа. Она повернулась к Фиру. У вас тут воины или дети малые? Хватаются ручонками за мамину юбку? Разве твой брат Трул струсил на поле боя? Нет, — ответил Фир. В его храбрости никто не сомневается. Для тебя и твоей рать, Эфир, ничто иное не должно иметь значения. Запомни это, мой старший сын. Твой брат хотел спасти раненого товарища. Демона. А разве демоны не участвовали в бою под высоким фортом? Разве многие из них не отдали жизнь за нашу победу? После битвы целители должны исполнять волю воинов. Не лекарем судить, кто достоин их внимания, а кто нет. Будь я здесь сама ударила бы эту женщину за подобную дерзость. Теперь, выходит, любая баба из племени Эдур может мнить себя императрицей Майен? Пока я здесь хозяйка, будет так, как я скажу. Поставь своих людей на место, Фир. Напомни им о подвигах Трулла во время путешествия за мечом императора и что он первый принес весть о литерийцах, охотившихся на клыкастых тюленей. Но главное, Фир, не отворачивайся от родного брата, Или ты хочешь бросить вызов и мне?» У Фира словно гора с плеч свалилась. «Я бы не посмел», — произнес он с улыбкой. Трул, поколебавшись, сказал. «Мать! Фир недоволен, потому что я усомнился в необходимости этой войны. Я проявил легкомыслие, высказав сомнения вслух. Непослушание императору — опасное дело. Фир не зря вышел из себя». Мне тоже противно такое слышать. Один лишь император вправе остановить поход, но он этого не сделает. Зачем высказывать сомнения Фиру, мне или кому угодно, а Рулада здесь нет?» «Я понял», — ответил Трул и посмотрел на брата. «Фир, прости, мне следовало сразу пойти к Руладу. Он не стал бы тебя слушать. И все-таки...» Братья некоторое время молча сверлили друг друга взглядом. Урут вздохнула. «Довольно. Трул, это и есть твой демон?» Тот обернулся и увидел в пяти шагах сирень. «Да». Урут подошла ближе. «Кенилра, твой род все еще имеет над тобой власть в родном краю?» Демон почтительно склонил голову. «Тираны остаются на месте, госпожа!» Война еще не закончилась. Ты ведь не солдат. Сирень пожал плечами. Даже кинилра хотят есть, госпожа. Среди тех, кого мы призвали, оказалось мало годных к военной службе. Мы проигрываем войну. Четыре башни Кинилра уже пали. Корабли ковала стали появляться в верховьях реки Чират. «Завтра утром я отправлюсь на воссоединение с Императором. Остается одна ночь». «Для чего?» — спросил Трул. «Для переговоров с тираном Кинилра. Похоже, наступил подходящий момент для формального альянса». «Они очень недовольны, что тисты Эдур их обокрали», — заметил Сирень. Урут бросила через плечо. «Ты батрак, демон. От тебя потребуется лишь указать дорогу в ваш край». Твое мнение никого не интересует». Трул проводил мать глазами до штабной палатки. Посмотрев на брата, он заметил, что тот не спускает с него глаз. «Ты пришел о чем-то поговорить?» — спросил Фир. Трул, помешков, ответил. «Мои воины скоро придут просить тебя назначить им нового командира. Я решил не дожидаться и сложить с себя полномочия». «Полномочия!» — Фир усмехнулся. Разве мы превратились в регулярную армию наподобие элитырийской с сержантами, лейтенантами, капитанами? У нас есть командиры. Никаких отставок, трул. Что ж, Канард все равно скоро попросит о разговоре с глазу на глаз. В разговоре ему не откажут, но результат его не обрадует. Еще немного и мы объединимся с братьями. Я знаю, что у тебя наболело, и ты хочешь излить душу Руладу. Будь осторожен. Все не так, как было раньше. Наш народ изменился. Я заметил, Фир. Заметить-то заметил, но не разобрался. А ты разобрался? Фир вместо ответа пожал плечами. Постояв еще немного, он направился к палатке. Твоя мать задумала опасную игру, подал голос сирень. «Не она, а император!» Трул повернулся к демону. «Твой род тоже воюет?» «Мое дело ставить сети!» «Если прижмет ваши тираны, и тебя призовут на службу!» «Кенрилла правят давным-давно, Трулсенгар. Они обленились и одряхлели. Не видят, что им скоро конец. Почему-то история не умеет учить. Сколько бы павших империй и цивилизаций не вошло в ее нескончаемые и безупречные скрижали, Каждая новая верит, что уж Шаната будет жить вечно, что ее-то не тронут правящие природой всех вещей неукротимые силы разложения. Демон вперил глазки в Трулла. Я лишь расставляю сети. Тираны с императорами приходят и уходят, цивилизации достигают расцвета и гибнут, но рыбаки всегда будут забрасывать сети, крестьяне пахать землю, а пастухи пасти стада. Мы те, с кого начинаются цивилизации, а когда очередной из них приходит конец... Новая опять начинается с нас. Любопытная речь, отметил про себя Трул, редко кто-либо выражал крестьянскую мудрость столь стройным языком. Все верно, сирень, если только этих рыбаков, пахарей и пастухов не укакошат. Я говорил не о нас самих, а о нашей миссии. Кенрил А. Эдур, литерийцы, приходящие, неприходящая историческая миссия. Даже если перебьют всех до одного? Жизнь вернется. Она всегда возвращается. Когда один источник переполняется нечистотами, жизнь находит себе новый. Мать распорядилась, чтобы ты показал ей дорогу в свой мир. Как это можно сделать? Путем принесения меня в жертву. Дорога — моя кровь. Я не для того тебя выхаживал, чтобы теперь принести в жертву, сирень. Ты не сможешь помешать, Трулсингар. «Еще посмотрим. Есть какой-нибудь способ освободить тебя?» Демон, помолчав, признался. «Твоя кровь может создать новую связь между мной и тобой, исключая всех остальных. Я буду полностью в твоей власти. И я могу скомандовать, чтобы ты вернулся в свой край?» «Да. А обратно тебя можно будет вызвать?» «Только ты и сможешь это сделать, Трул». «Разве ты хочешь, чтобы я стал твоим повелителем?» «В противном случае я умру!» «Ты раньше говорил, что предпочел бы смерть рабству!» «Если выбирать идти на войну или умереть, то да!» «Но если ты вернешься домой?» «Это самый лучший вариант!» Тисты Эдур вынул нож. «Что нужно сделать?» Трул вошел в палатку к Фиру и урут. «Мать!» — позвал Трул. Та обернулась, нахмурилась. «Что опять натворил?» «Я отправил своего демона домой. Тебе придется найти другого». Она скользнула взглядом по раненой его ладони, из которой еще сочилась кровь. «Понятно, есть ли предел твоему упрямству, сын мой?» Я дорого заплатил за спасение жизни этого демона. И что с того? Ты хотела принести его в жертву, чтобы попасть в его край. Тебе демон так сказал? Он соврал, сын мой. На самом деле, убив его, я бы оборвала связь между ним и его миром. Он тебя обманул. Но теперь вы связаны в пару. Ты можешь вызвать его обратно и наказать, как посчитаешь нужным». Трул склонил голову на бок. «Знаешь, мать, на его месте я, пожалуй, поступил бы точно так же. Нет, я не жалею, что отправил его домой. Пусть там и остается. Где его, скорее всего, отправят на другую войну? Это уже не моя забота», — пожал плечами Трул. «Мне все труднее понимать тебя, сын. Я устала от попыток». «Извини». Союз, который ты хочешь предложить тиранам демонов? Какой от него прок императору? Что Рулат намерен предложить взамен? Тебя действительно это волнует? Да. Урут переглянулась с Фиром и вздохнула. Корвал Архай — мореплаватели. Они проникли в самое сердце края Кенилра по руслам могучих рек, погрузив на корабли все свое племя. Сила Рулада такова, что он способен изменить на некоторое время течение рек. Катаклизм уничтожит флот вторжения. Эдур — это тоже на руку. В итоге мы получим новых демонов для ведения войны. Возможно, пару-другую младших Кенрил-А, которые научены боевым искусством, гораздо лучше подчиненных им Кенрил-Ра. Урут повернулась к Фиру. Найдите мне другого демона. Будет сделано. «И уединенное место!» Фир кивнул. «Трул, возвращайся в свою роту!» Шагая в расположение роты, Трул против воли улыбался. Сирень, перед тем, как исчезнуть, радовался, как ребенок. И все же ход мысли демона трудно было понять. Он, конечно, отдавал себе отчет, что, обнаружив обман, Трул мог впасть в ярость, вернуть его и жестоко покарать. Интересно, почему он решил, что этого не произойдет? Мое безмолвие настолько очевидно, что даже демоны его замечают. Похоже, воин из него не получился. Трул так и не приобрел привычку исполнять приказы и отбрасывать посторонние мысли во имя дела. Вождь не получился тоже. Люди пойдут только за тем, кто заразит их слепой горячей уверенностью в своей правоте. Хуже того, Трулла терзали сомнения по поводу изменений в характере Рулада. Фир даже в юности не проявлял свойственное Руладу напыщенное высокомерие, не рисовался и не позерствовал. Такие черты, возможно, простительны для военачальника, но Фир придерживался иного стиля управления. Рулад брал на храпом, Фир – спокойной уверенностью. Трулла тревожила, что характер Рулада стал только хуже. «Я им чужой!» От этой мысли он вздрогнул и замедлил шаг. «Как бы не сбиться с пути, не заплутать среди своих же соплеменников?» «Нет, это тисты Эдур переменились, а я остался прежним». Войска двигались маршем по южной местности под названием Покос, по заросшим кустарникам-вырубкам, где когда-то шумел кричащий лес, через сожженный городок «Осадное место», медленно поднимаясь по дозорной тропе на вершину дозорной гряды. Три дня ушло на переход по древним холмам, где почти всю растительность сгрызли дикие козы, пока не показалась Маховая дорога. Свернув на северо-восток, колонна вышла по берегу реки Маховой к городу Ребро, где имелся брод. Отступавшие элитерийские войска полностью разграбили все села и еще до подхода императора и его армии. Халби Дикт не нашел ни одного неразоренного тайника с провиантом и снаряжением. Если бы не помощь теней призраков, войска Тиста Эдур было бы нечем кормить, и наступление захлебнулось бы. Вариант для Рулада абсолютно неприемлемый. Враг дрогнул, его следовало добить. Уди нас вспомнил, как однажды ел копченого угря из реки Моховой во время стоянки торгового корабля в Дрежском доке. «Вкуснотища, если только не забывать, что волосатую шкурку нужно обсасывать, но ни в коем случае не глотать». Один раб рассказал, что угрей с тех пор переселили в озеро Дрэш, дав начало новой породе. Рыба стала крупнее и агрессивнее. Оказалось, что угри, выловленные из реки, просто не доживали до зрелого возраста. Их пожирали острозубые рыбы-хищники. В озере они не водились. И только когда дети начали исчезать во время купания в озере Дрэш, местные сообразили, что виной тому взрослые угри. Пришлось наловить саблезубых рыбин в реке, не выпустить их в озеро. Они мутировали, изменив повадки и стали невероятно прожорливы. Теперь начали пропадать даже взрослые купальщики. Раб, рассказавший историю, со смехом закончил. Тогда они, недолго думая, отравили в озере все живое. Теперь не рыбы половить не искупаться. «Из этой истории можно извлечь сразу несколько полезных уроков», подумал Удинас, «если их вообще стоило извлекать из идиотских поступков». Привал сделали у дороги в дневном переходе от Ребра. Императора одолела неведомая лихорадка. Рулат сдался на попечение лекарей и теперь спал. Других новостей Удинас не слышал. Дело шло к вечеру, Солнце расцвечивало поверхность реки в золотисто-алые тона. Удинас бродил по речному берегу и время от времени швырял в воду камешки, разрушая позолоту. Он больше не ощущал себя рабом или кабальным. Император приблизил его к себе, у всех на виду и всем на удивление. Позади послышался хруст гальки. По берегу, оскальзываясь, шел халведикт, здоровенный детина. От вида его мышц становилось неуютно. Глаза Верзилы лихорадочно блестели, но в отличие от Рулада болезнь была тут ни при чем. «Уди нас!» Раб молча следил за приближением великана, сопротивляясь инстинкту, требующему занять покорную позу. Что было, то прошло. Просто он не успел завести себе новые привычки. «Я везде тебя ищу». «Зачем?» «Состояние императора» — Удиноас пожал плечами. «Походная лихорадка, ничего страшного». «Я не об этом раб». «Я тебе не раб, Халби Дикт». «Извини, ты прав». Удиноас подобрал очередной камешек, вытер налипшую с нижней стороны слизь и запустил его по поверхности воды. Оба молча сосчитали всплески, после чего Удиноас ответил. «Я понимаю твое желание выделиться среди других литерийцев в стане чужой армии. Что с того? Мы здесь все подневольные, и оттенки рабства уже не так важны, как прежде». «Ты верно говоришь, Удинас. Только никак не возьму в толк, к чему ты клонишь». Бывший раб отер руки от каменной крошки. «Кто может стать лучшим наставником для побежденных литерийцев, если не бывшие литерийские рабы Эдур?» «Надеешься на новый статус для себя и других рабов?» «Кто знает, иначе как Тист и Эдур смогут управлять? Полагаю, ты тоже не прочь включиться в реорганизацию, если тебе позволят». Его собеседник кисло улыбнулся. «Я, похоже, не пригодился Уди нас. Воздай хвалу страннику, он к тебе благосклонен». «Меня не удивляет, что ты так думаешь». Любые планы возврата к прошлому — пустая трата времени. Все твои, все прежние поступки литерийцев, ошибки, опрометчивые решения — мертвы. Один ты этого не видишь. Что бы ты ни делал, это не снискало славы и не принесло ровным счетом ничего. Но ведь император внимал моим советом. На этой войне? Когда это его устраивало, да. Ты что, рассчитываешь на ответную милость? Уди-нас повернулся и посмотрел халу в глаза. «А, вижу, что рассчитываешь». «Я надеюсь на взаимность, Уди-нас. Для тисты Эдур это не пустое понятие. На ней основана вся их культура». «Там, где одна сторона лелеет надежду, не может быть взаимности. Фррррр! И нет ее. Об этом я и толкую. Мы могли бы многому научить побежденных литерийцев». Я связан кровной клятвой с Бинадасом. И ты смеешь обвинять меня в непонимании обычаев Тисты Эду? Мне редко приходилось слышать такие упрёки. Ты напоминаешь мне Сарен Педак, твоего проводника. Я видел её в Трейте. Хал подошёл ближе. Во время сражения Уди нас кивнул. Ей здорово досталась, но она уцелела. Теперь у неё надёжная охрана. Уверен, что она до сих пор жива». «Кто же ее охраняет?» «Точно не знаю. Какие-то иноземцы. Один из них убил Рулада и его нареченных братьев». У нас подобрал еще один камешек. «Ты только посмотри, Халби Дикт, Целая река золота течет прямо в заходящее солнце». Он бросил камень, разрушив зеркальную идиллию. Через некоторое время поверхность воды вновь разгладилась. «Ты сам видел, как их убили?» «Видел. Этот чужак страшная сила». «Пострашнее вернувшегося из мертвых рулада?» Уди нас промолчал. Отошел к самой кромке воды. Посмотрел на отмель с просвечивающим дном реки, где кишели мальки угрей. Ты соображаешь, какая нас ждет судьба, Халбедикт. Нет, а ты? Как озеро Дрэш? Не понял. Неважно, проехали. Но мне возвращаться пора. Император проснулся. Хал побрел за ним следом. Вот как значит: проснулся и все. А как ты узнал? Тени зашевелились. Рулат заставляет мир дрожать. Вернее, — поправился Удинас, — малую часть мира. Но эта часть растет. В любом случае он переборол лихорадку. Пока еще слаб, но уже в ясном рассудке. — Расскажи, — попросил Халби Дикт на подступах к лагерю, — что ты знаешь о пернатой ведьме? Удинас скорчил недовольную мину. — Зачем? — Она перестала быть рабыней Маен, прислуживает нынче лекарем. «Это ты устроил?» «Распоряжение императора, Хал, И ты еще говоришь, что никак на него не влияешь? Мало кто в это теперь поверит. Мы нужны друг другу. Что ценного ты можешь предложить Руладу?» «Дружбу». «Я не лезу к нему с советами, не пытаюсь на него повлиять. Мне нечего ответить на твой вопрос. Вернее, я просто не хочу». «Ведьма делает вид, что терпеть тебя не может. Только я не верю». «А я верю». «Моя догадка, она в тебя втюрилась. Но ввиду дурацких запретов и предрассудков нашего народа будет до конца отпираться. Сколько ты задолжал, уди нас «Не я, мой отец. 722 докса на тот день, когда меня обратили в рабство». Хал остановил собеседника. «Всего-то?» «Бедик там легко говорить. Для большинства литерийцев это неподъемная сумма, особенно если с процентами». Удина сдвинулся дальше. «Кто держатель долга?» «Один мелкий ростовщик из Литераса. А что?» «Как его зовут?» «Хальдо». Подумав немного, Хал фыркнул. «Тебя это забавляет?» «Еще как! Уди нас! Мой брат Тигол владеет Хальда с потрохами!» «Владел, может быть. Я слышал, что в наши дни Тигол больше ничем не владеет». «Позволь мне рассказать небольшую историю о моем братце. Ему было лет десять от роду, когда долг семьи выкупил один взорвавшийся делец». Облюбовал собственность, которую решил у нас оттяпать и неожиданно предъявил долг к погашению. Мы не могли заплатить все сразу. Разумеется, Сквалыга был об этом прекрасно осведомлен. В семье думали, что во время кризиса Тигол, как и положено, каждый день ходил в школу и ни о чем не подозревал. Факты всплыли значительно позже. Оказалось, он втянул в долги своего школьного учителя. На небольшую сумму, но учителю ничего не оставалось, как прикрывать прогулы мальчишки, пока тот вовсю занимался бизнесом у канализационного стока в реку. Два нанятых работника Нерека фильтровали сточные воды. Сток выбрали в богатом районе и чего там только не находили. Например, драгоценности, кольца, серьги, жемчуг. Однажды им привалила настоящая удача. Они выловили целое ожерелье и, утиголосно реками завелись деньжата. Они его продали? О, нет, они возвращали найденное в обмен на денежную награду. Вскоре неизвестное лицо полностью погасило долг нашей семьи. А чуть позже ростовщик сам пошел по миру, когда ему одновременно предъявили к оплате сразу несколько его собственных расписок. Привет от благодарных партнеров, хмыкнул Удина. Может быть, кто это сделал, так и не выяснилось. А Тигол как воды в рот набрал. Я лишь через год соединил ниточки, и то не все. О чем бишь я. Тигол финансовый гений дьявольского размаха. Он и нищий не смешите мои тапочки. Отошел отдел? Такого не может быть. Со временем я научился лучше отслеживать махинации братика. Хальдо не единственный ростовщик, работающий на Тигола. "Выходит, я должник семейству Беддиктов?" спросил Уди нас, когда они остановились перед императорской палаткой. "Уже нет. Я отменяю твой долг, не сходя с этого места. Уверен, что Тигол меня простит." Если, конечно, удастся прижать его к стенке. Удинас посмотрел на Хала долгим взглядом. — Понятно. В знак взаимности. — А вот с тебя я ничего не рассчитываю получить, Удинос. — Отлично. Ты быстро усвоил урок. — Беседовать с тобой — одно удовольствие. С порога ответил Халбиддикт. — Удинос... Скромно улыбнулся. Лицо, шею и грудь сидящего на троне заливали ручьи пота, струившиеся между и поверх облепивших тело золотых монет. В глазах императора светилось осознание жуткой истины. Его трясло, как от укуса бешеной собаки. «Уди нас!» — прохрипел он. «Как видишь, мы здоровы!» В южных краях императора встречаются странные болезни. Мы не болели, мы странствовали. Кроме них в палате никого не было. Ханнан Масак пошел разбираться с частями, в которых вспыхнули угрожавшие единству армии межплеменные распри. Майен не отходила от других женщин. Прошел слух, что скоро явится вызванная Криснан Уру Ценгар. В палатке императора висел запах кислого пота. Очевидно, путешествие выдалось долгим и трудным, сказал Удинас. Хотите выпить вина, перекусить? Пока нет. Мы кое-что сделали, нечто ужасное ради альянса. Когда мы ударим по литерийской армии у стен для Терраса, ты увидишь, какую победу мы одержали. Мы рады. Да, рады. Но напуганы собственной силой. Бегающие глаза императора остановились на Удинасе. Похоже, от тебя ничего не скроешь. Да, напуганы. Мы затопили целый мир. Наши корабли скоро пройдут по фрагменту Куральт Эмурланна искать клан наших предков и поборников. Рулат вцепился ногтями себе в лицо. Я затопил целый мир. Надо его чем-то отвлечь, подумал Удинас. «Поборников? Кто это такие, император?» «Достойные соперники, Уди нас! Искусные воины, превосходящие даже наших! Без них мы не справимся!» «Чтобы укрепить нашу силу...» «Да, нужна сила! Многое еще предстоит сделать!» Уди нас украдкой осмотрелся по сторонам. «В таком случае ваш страх оправдан!» «Почему? Объясни!» Страх свидетельства мудрости, понимание своей ответственности. Мудрости? Ну, конечно. Мы раньше упускали это из виду. Нам страшно, потому что мы умнеем. Ох, бедняжка, хоть бы не рассмеяться. Чем вы привлечете этих поборников? Рулат, дрожа от озноба, выставил правую руку с мечом. Кто из них удержится, чтобы не откликнуться на мой зов? Только тот, от кого и так нет проку в сражении. Никуда они не денутся, даже если пока сомневаются. Мир широк уди нас, шире, чем ты думаешь. Есть другие империи и земли, великие народы и расы. Мы отправим дальние экспедиции и найдем тех, кто нам полезен. А когда-нибудь всех завоюем. До последнего королевства, до последнего континента. Поборников следует обмануть император. «Пусть думают, что убив вас, они одержали победу. Должно казаться, будто вы бросили им вызов самонадеян. Нельзя допустить, чтобы они узнали о власти меча и его влиянии». «Верно говоришь, Уди нас. Мы вдвоем определим лик будущего. Ты не будешь ни в чем нуждаться». «Государь, я и так ни в чем не нуждаюсь. Мне не нужны обещания. Ой, извините, я хотел сказать, что действую не ради обещаний». При виде внезапной муки, скорби и тоски в черных глазах Рулада у раба все сжалось внутри, отчего он чуть не отвел взгляд в сторону. «Теперь можно и вина выпить», — глубоко несчастным тоном предложил император. «Два бокала. Только ты да я. Давай выпьем, ни о чем не думая. Если под разговор, то лишь о пустяках». Удинас подошел к столу, на котором стоял кувшин литерийского вина. «Я однажды был в Дреше, сказал он, до краев наливая два бокала. «Ел копченого угря из реки Моховой. Хотите, расскажу историю о тамошних речных угрях?» Раб приблизился с бокалами к трону. «Разговор не о важном?» Удинас, чуть подумав, кивнул. «В таком случае хотим». Сырен-педак и гвардейцы скакали во весь опор, приближаясь к десенту. Древние крепостные стены давным-давно растащили по камешку местные стройподрядчики, и город хаотически разрастался, проглатывая общинные земли и сельские угодья. А теперь был сам проглочен тремя ставшими на постой армиями. «Дикая багровая бригада, батальон змеиных ремней, бригада рубак», перечисляла Сырен, рассматривая штандарты. «Сможем ли мы проехать прямо через их порядки?» — спросил Стальные Прутья. Девушка, обернувшись, кивнула. «Думаю, да. Извините, что отвлеклась. Просто меня сильно удивило, как мало в городе передовых частей». «Здесь неудобно вести сражение», — прикинул поклявшийся. «Вряд ли король намерен ждать Эдур в этом месте. Ну-ка, сможешь ли назвать позицию получше?» Крепость Бранс на холмах в нескольких лигах на северо-восток от Диссента. Диссент — ближайший крупный город. Второй после Летероса. Тогда здесь лишь временный лагерь. Когда Тисты Эдур подойдут ближе, все три армии выступят к крепости Бранс При условии, что у местного воеводы есть хотя бы начатки мозгов. В любом случае, остальные литерийские войска вполне могли уже выдвинуться к башне, оставив в городе только тех, для кого хватит припасов. Надеюсь, ты прав. Но даже если так, вряд ли это что-либо изменит. До моря далеко, Сирен. Демон, которого Эдур посадили на цепь, сюда не достанет. Это несколько выравнивает шансы. А ты, я погляжу, оптимист. До дальней башни еще сутки. «В Литерас прибудем на следующий день, задолго до заката». «Быстрее никак нельзя, Квитер. Может, солдаты в лагере согласятся поменять лошадей?» «Если я потребую». «Как аргумент, твое желание встретиться с королем?» «Именно». «А тебе это надо? Встречаться с королем?» «Нет». Воин на время умолк. Сырен ждала продолжения. «Что будешь делать, когда доберемся до Летероса?» «Подмету для начала». «Что-что?» «Мой дом на замке. Я не успела предупредить прислугу. Их всего-то двое». «Не боишься оставлять имущество без присмотра?» Сэрен улыбнулась. «У меня нет ничего ценного, стальные прутья. Ворам нечем поживиться, разве что мебель стащит. Но бдительные соседи вряд ли такое допустят». Тогда нам придется расстаться, Квиттер, и подыскать нового хозяина. Хотелось бы побыстрее отплыть. Если успеете до того, как Эдур займут город и перекроют входы-выходы. Выходит так. На борту всем места хватит. Я литерийка, Сырен покачала головой. Боюсь, мне некоторое время придется посидеть дома. Понятно. В общем, предложение остается в силе. «Спасибо». Опять в бега. Корло у них за спиной крикнул. «Полегче, подружка! Мокрая опасная штука, если отпустить возже». Поклявшийся повернулся и внимательно посмотрел на нее. Сырен лишь пожала плечами.